Глава 14 «Сии!» — сказал принц. «Прибыли!» — сказала Лена. Звездная дорога, перекинувшись через прибрежные скалы, плавно сходила к морю. «Все жители болот были чрезвычайно милы», — светским голосом сказал Тесей. «И чего мы, спрашивается, боялись? Два дня, и мы здесь!» Лена крепче сжала холодную руку Орианты. «Ты как?» «Все хорошо», — принцесса улыбнулась. «А помните ящера?» Она чуть прихрамывала. Маленькая фехтовальщица засмеялась. «И танцующего растяпу!» «Теперь так», — вмешался принц. «Мы заграничным хребтом, и, если честно, я совсем не знаю, куда идти дальше». «Спросим кого-нибудь», — кротко сказала маленькая фехтовальщица. «Кого?» «Ну как же? не Ненапечатанные сказки!» Принцесса пошла, переваливаясь, шепелявя, как криняна. «Так и только так!» Иногда ненапечатанные подсылают своих людей в соседние королевства, чтобы сталкивать их с истинного пути. Вот, значит, должны быть люди. Ребята засмеялись. Под ногами захрустел песок, морская волна шлепнулась в литераль и зашипела, словно газированная. «Вот это лужа!» сказала принцесса. «Никогда таких не видела. В ней купаться можно?» «Еще как!» сказала Лена. «Тогда ура!» Арианта швырнула на песок сумку. «Я же вся зеленая после болота!» Маленькая фехтовальщица нырнула и, напружинив мышцы, легла на песчаное дно между камнями. Так нырять во всей фехтовальной секции умела она одна. Из-под камня выкатился серый крабик с синим крестом на панцире, Лена хихикнула, пустив пузыри, и легонько щелкнула малыша по броне. Краб откатился, сердито расставил клешни. Маленькая фехтовальщица подобрала осколок раковины и всплыла на поверхность. Тесей на берегу уже натянул брюки и разворачивал карту. Арианта стояла на коленях в мелкой воде и перебирала гальку. «Здорово-то как!» — подумала Лена. «Тишина, море, ребята!» Маленькая фехтовальщица счастливо посмотрела на режущую волны отвесную скалу с фиолетовым отблеском на камне. «Лиловая!» — подумала Лена и нахмурилась. Она решительно пошла на берег. «Есть идея?» — спросила Лена Тесея. «Смотри, не смотри», — немного расстроена сказал принц. «На карте белое пятно». Маленькая фехтовальщица присела на одно колено. «Все равно надо идти. На востоке скалы, и мы не альпинисты. Значит, на запад». «Там есть дорога», — сказал Тесей. «Я сходил. Это недалеко». «Знаешь, она залита какой-то лавой, правда старой и потрескавшейся. Я взял кусочек». Маленькая фехтовальщица недоверчиво смотрела на ладонь принца. асфальт удивленно сказала она. «Им у нас покрывают дороги. Пойдем скорей, Арианта, мы сейчас!» Принцесса кивнула. Маленькая фехтовальщица поставила ногу на теплую корку асфальта, грудь горячим обручем сжала горло. Слезы запросились на глаза. Лена сглотнула. Трамвайные рельсы в гудронных блестках, тополиный снегопад и качающийся горячий скейт под босыми пятками. «Ой! Лена!» — позвал Тесей. Маленькая фехтовальщица оглянулась. «Нам нельзя по дороге», — сказал принц, подкидывая асфальтовую крошку. «Почему?» — нервно спросила маленькая фехтовальщица. «Нельзя», — упрямо сказал Тесей. «Я вас туда не пущу». «Начинается», — сказала Лена. Она независимо дернула плечом и пошла по дороге к повороту. Песок на обочине перешел в камень. Маленькая фехтовальщица остановилась. Посреди дороги кверху лапами валялся дохлый жук размером со сподрон найденный на болотах. Холодный озноб прошиб маленькую фехтовальщицу. Она попятилась, оглядываясь по сторонам. Из трещин в асфальте росла низкорослая корявая колючка красного цвета. На скалах, обступающих дорогу, ветер трепал сухой оранжевый лишайник. Тишина. Маленькая фехтовальщица сделала еще один шаг назад и взвизгнула, ткнувшись в мягкое. Она отпрыгнула и, не глядя, ударила ногой, как учили дворовые асы каратэ. «Ты что?» Тессей сухо закашлялся, поднимаясь с асфальта. Он посмотрел на сбитый локоть. «У вас, графиня, что-то с глазами?» Холодно спросил принц и снова закашлялся. «Прости», — Лена тряхнула головой. «Ну, прости». «А может, мне лучше кирасу раздобыть?» — сказал принц. «В следующий раз ты меня шпагой пропоришь «Нет, ну, прости». попросила маленькая фехтовальщица, сжимая пальцы в замок. Тесей замолк. Он оглянулся. «Слушай, кто-то смотрит». Маленькая фехтовальщица резко повернулась на пятки. Очень не хотелось увидать живого жука. «Никого». «Пойдем», — сказала Лена. Тесей кивнул. Ребята сделали несколько шагов к морю, раздался тихий скрип. Маленькая фехтовальщица прищурилась. Из скальной тени на них смотрел полированный глаз телевизионной камеры, покрытый пятнами ржавчины. «Так», — сказала Лена, поднимая камень, «быстренько уходим». Она неожиданно метнула булыжник в камеру, брызнул объектив. Ребята бросились бежать к берегу. Они пронеслись по дороге, выскочили к морю и тяжело побежали по песку. «Ой, как плохо, Тесей!» Стараясь не сбить дыхание, проговорила Лена. «Там, где камера и асфальт, Есть штуки пострашнее шпаги де Фиелеса. Камеры? Тесей перешел на шаг. Этот следящий глазок, который я разбила. Маленькая фехтовальщица положила руки на пояс, опустила голову, восстанавливая дыхание. Ребята подошли к брошенной одежде. Принцесса теперь сидела спиной к берегу и бросала гальку в накатывающуюся волну. «Орианта!» — крикнула Лена. «Быстро собираемся!» Принцесса медленно повернула голову и кивнула. Со стороны дороги послышался странно знакомый стрекот. Маленькая фехтовальщица замерла с сумкой в руках. Блестящая точка выпрыгнула из-за гребня и поползла белым пятном по бурым разводам скал. Тесей бросился за сестрой, схватил ее за руку, поднимая. Орианта неохотно встала. Лена в сердцах швырнула сумку на песок. Пятно выросло в многогранный корпус хвостатой машины с дрожащим нимбом над кабиной. Маленькая фехтовальщица вытащила из сумки эспадрон. Остается только пули шпагой избивать, как брат-солдат». Вертолет зарылся лыжами в песок, лопасти несколько раз повернулись и провисли. Из открывшейся двери выпрыгнула большая белая собака. Веляя хвостом, она подбежала к маленькой фехтовальщице, нырнула под выставленный эспадрон и ткнулась носом в колено. Лена опустила шпагу. Собака махнула хвостом и потрусила к принцу и принцессе. Она прошлепала по воде. Хвост ее перестал вилять. Собака заскулила, попятилась, несколько раз гавкнула, оглянулась на маленькую фехтовальщицу. Вдруг она словно решилась, подошла к корианте и лизнула ее ногу. Потом еще. Принцесса равнодушно смотрела на нее. Тесей тревожно дергал сестру за руку, старался расшевелить. «Дети!» — услышала маленькая фехтовальщица. «Не обманула ржавая телега!» Возле вертолета, опираясь на костыли, стоял длинноволосый гигант в желтом комбинезоне. Чуть несимметричное лицо с мясистой нижней губой и небольшие серые глаза под крылом седоватой вьющейся челки. «Дети на земле несбывшихся надежд!» Тяжело налегая на костыли, он подошел к Лене, взял в ладонь ее подбородок. «Откуда ты, сокровище?» «Оттуда!» Маленькая фехтовальщица высвободила голову и мотнула ей в сторону Млечной дороги. «Из сонма несозданных?» – удивился гигант. «Там что-нибудь происходит? И тот парень спас свое королевство? Эй, Троки, что с тобой?» Собака пронзительно проскулила и снова принялась лизать ногу принцессы. «Ребята, что вы там стоите? Идите сюда!» Гигант взмахнул рукой. Маленькая фехтовальщица увидела на его запястье стальной браслет с прозрачным хрусталиком звезды. «Лена!» – крикнул Тесей. «Лена!» «Она не хочет идти, а собака лижет ее рану!» «Идем-ка!» — сказал гигант маленькой фехтовальщице. Лена подбежала к ребятам. Гигант ковылял следом, загребая костылем воду. «Правда, здесь здорово!» — Арианта улыбнулась маленькой фехтовальщице. орианта от принцессы веяло непомерно холодным покоем. «Арианта, вставай!» «Ты что? Зачем? Здесь тепло...» а там, Тесей говорил, дохлые жуки и красные колючки. «Уйди, собачка, мне щекотно!» «Орианта!» — крикнула маленькая фехтовальщица. «Очнись! Мы же ничего не нашли! А там лиловые людей губят!» Лена тряхнула принцессу за плечи. «Отстань!» — злобно сказала принцесса, вырываясь. «И ты отстань!» — она оттолкнула Тесея. «И ты!» — она двинула ногой, окатив собаку брызгами. Принцесса уселась на дно... потянулась и с блаженной улыбкой начала медленно ложиться на спину. Лена и Тесей в недоумении стояли над ней. Собака визгнула. Гигант сделал шаг вперед и как кутенка выхватил Арианту из воды. «Мне это не нравится», — сказал он. «Ребятки, летим ко мне в логово. Там мы разберемся с этим больным журавленком. Держите ее за ноги!» Тесей прижал брыкающиеся ноги сестры, Арианта тотчас квело закрыла глаза и повисла на руке гиганта.